Глава 12. Шаг второй. Возьмите под контроль свой денежный поток. Многие люди считают, что если сделать больше денег, то это разрешит все их денежные проблемы, но в большинстве случаев это вызывает лишь ещё большее денежные проблемы. Основной причиной того, что у большинства людей есть денежные затруднения, является то, что их никогда не учили управлять денежным потоком. Их учили читать, писать, водить автомобиль и плавать, но не учили тому, как управлять своими деньгами. А без такой тренировки Они кончают тем, что обрастают денежными проблемами, после чего работают ещё усерднее, веря в то, что дополнительное наличие денег разрешит их трудности. Как говорил мой богатый папа, большее количество денег не решит проблемы, если этой проблемой является управление денежным потоком. Самый важный навык После того, как вы примете решение позаботиться о своём бизнесе, следующим вашим шагом как руководителя собственной жизни является взять под контроль своего денежного потока. Если вы этого не сделаете, то больший приток денег не сделает вас богаче. В сущности, чем больше люди делают денег, Всё беднее становится, потому что всякий раз, когда они получают надбавки и повышения, они тут же отправляются за покупками и залезают ещё глубже в долги. Кто сообразительнее, вы или ваш банкир? Подавляющее большинство людей сами не составляют финансовых отчётов. В большинстве случаев они стараются каждый месяц составлять баланс по своим чековым книжкам. Так что поздравьте себя. Вы теперь опередили большинство своих коллег путём простого составления своего собственного финансового отчёта и постановки целей. Как руководитель собственной жизни, вы можете научиться быть умнее, чем большинство людей, и даже умнее, чем ваш банкир. Большинство людей скажут, что держать два экземпляра бухгалтерских книг незаконно. и в некоторых случаях это так и есть тем не менее если вы действительно разбираетесь в сфере финансов то знаете что всегда должно быть два экземпляра бухгалтерских книг как только вы поймёте это вы станете таким же умным и сообразительным как ваш банкир а может быть даже ещё умнее далее приводится пример законных двух экземпляров бухгалтерских книг вашей и вашего банкира. Как руководитель своей собственной жизни, всегда помните простые слова, которые говорил мой богатый папа, и простые схемы, которые он создал. Он часто говорил: "Каждый твой пассив означает, что ты оказался чьим-то активом". И он нарисовал эту простую схему: ваша балансовая ведомость. Левая колонка активы, Правая колонка пассивы. В ней закладная. Ваша банковская балансовая ведомость. Балансовая ведомость банка. В колонке активов ваша закладная, в пассивах ничего. Как руководитель своей жизни, вы всегда должны помнить, что за каждый из ваших пассивов или долгов вы вносите деньги в актив кого-то другого. Вот в чём суть двух экземпляров бухгалтерских книг. За каждый такой пассив, как закладная, ссуда на автомобиль, ссуда на обучение и кредитная карточка, вы работаете на людей, которые осужают вас деньгами. Вы усердно трудитесь для того, чтобы кто-то другой становился богаче. Хороший долг и плохой долг. Богатый папа часто предупреждал меня в отношении хорошего долга и плохого долга. Он говорил: "Каждый раз, когда ты задолжал кому-то деньги, ты становишься наёмным работником за эти деньги. Если ты берёшь заём на 30 лет, то должен 30 лет работать на них. А они не подарят тебе золотые часы, когда долг будет выплачен". Богатый папа занимал деньги, но он делал всё возможное, чтобы не стать человеком, который расплачивается за взятые суды. Он объяснял своему сыну и мне, что хороший долг это тот долг, который выплачивает за тебя кто-то другой. А плохой долг это такой долг, за который ты расплачиваешься сам своими потом и кровью. Вот почему он любил всякого рода рентную собственность. Он вдохновлял меня на покупку арендной собственности, потому что в этом случае банк даёт заём тебе, а выплачивает его твой съёмщик. Доход и расход. Два экземпляра бухгалтерских книг применяются не только для активов и пассивов, но также для доходов и расходов. Самым полезным уроком моего богатого папы был следующий: почти на каждый актив должен быть пассив. Но они не появляются в одном ряду в финансовых отчётах. А на каждый расход должен быть доход, и опять-таки они не появляются в одном ряду финансовых отчётов. Этот урок станет яснее, если его представить вот так. И получатель и плательщик имеют доход и расход. Так урок состоит в том, чтобы расход получателя переходил в доход плательщика. Большинство людей не продвигаются вперёд в финансовом отношении, потому что каждый месяц у них появляются счета, которые они должны оплачивать. Это счета за телефон, налоговые счета, счета за электричество, за газ, за кредитные карточки, за продукты и так далее. Каждый месяц большинство людей платят в первую очередь кому-то другому, и в последнюю очередь себе, если, конечно, у них хоть что-то остаётся. Следовательно, большинство людей нарушают золотое правило личных финансов, которое гласит: сначала заплати себе. Вот почему богатый папа подчёркивал важность управления денежным потоком и овладения основами финансовой грамотности. Он часто говорил: "Люди, которые не умеют управлять своим денежным потоком, работают на тех, кто умеет это делать". А вы знаете, в чём разница? Движение денежного потока между двумя бухгалтерскими книгами мой богатый папа называл финансовой скоростной дорожкой. Она является также и финансовыми крысиными бегами. Так как существует первое, должна существовать и вторая. Следовательно, должно быть как минимум два финансовых отчёта. Вопрос в том, который из них ваш и который из них вы хотели бы иметь. Вот почему мой богатый папа постоянно говорил мне, «Делать большие деньги не будет решением твоих проблем, если проблема в том, как управлять денежным потоком». И люди, которые понимают силу финансовых цифр, имеют власть над теми, кто этого не понимает. Вот почему шаг второй, нахождение собственной финансовой скоростной дорожки, можно выразить словами «совет». Возьмите под контроль свой денежный поток. Вам нужно сесть и начертить план того, как взять под контроль свои привычки тратить деньги. Сведите до минимума свои долги и пассивы. Живите по средствам до тех пор, пока не сможете их увеличить. Если вам нужна помощь, ищите её у квалифицированного плановика в области финансов. Он или она помогут вам составить план, благодаря которому вы сможете увеличить свой денежный поток и начнёте платить сначала себе. Действуйте. Первое сделайте обзор ваших финансовых отчётов, исходя из материала предыдущей главы. Второе определите, из какого сектора квадранта денежного потока вы получаете сегодня свой доход. Третье. Определите, из какого квадранта вы хотите получить основной объём своего дохода через 5 лет. Четвёртое. Приступите к реализации своего плана управления денежным потоком. А. Сначала платите себе. Откладывайте какой-то процент от каждой зарплаты или каждого денежного поступления из других источников. Вкладывайте в банк эти деньги на счёт сбережений по инвестициям. Как только вы положите деньги на этот счёт, никогда не снимайте их до тех пор, пока не будете готовы их инвестировать. Примите мои поздравления. Вы только что начали управлять своим денежным потоком. Б. Сосредоточьтесь на сокращении своего личного долга. Далее приводятся несколько простых советов относительно того, как уменьшить и в конце концов ликвидировать ваш личный долг. Совет первый. Если у вас есть кредитные карточки с неоплаченными балансами, первое аннулируйте все ваши кредитные карточки, кроме одной или двух. Второе, Любые новые расходы, которые вы добавили к первой или второй карточке, вы теперь должны оплачивать каждый месяц. Не залезайте ещё глубже в долгосрочные долги. Совет второй. Старайтесь, чтобы сумма ежемесячных дополнительных расходов не превышала 150-200 долларов. Теперь, когда вы становитесь всё более и более грамотным в финансовом отношении, это сделать будет сравнительно не трудно. Если вы не можете заработать дополнительных 150-200 долларов в месяц, тогда ваши шансы относительно финансовой независимости могут оказаться всего лишь несбыточной мечтой. Совет третий. Используйте дополнительные 150-200 долларов на ежемесячные выплаты только по одной из ваших кредитных карточек. Теперь вы будете выплачивать минимум плюс 150-200 долларов по одной этой кредитной карточке. Платите только минимальную сумму, которую должны по всем другим кредитным карточкам. Часто люди стараются каждый месяц выплатить немного дополнительных денег по всем своим кредитным карточкам, но при этом карточки почему-то никогда не бывают оплачены. Совет четвёртый. Как только закончится ваша первая карточка, сложите общую сумму, которую вы должны были выплачивать ежемесячно по этой карточке, с суммой своей следующей карточки. Теперь вы выплачиваете минимальную сумму в соответствии со второй карточкой плюс общую помесячную плату, которую выплачивали по вашей первой карточке. Продолжайте этот процесс со своими кредитными карточками и прочим потребительским кредитом типа расходов на магазины и так далее. По мере выплаты каждого долга прилагайте полную сумму, которую вы выплачивали по этому долговому обязательству, к минимальной оплате вашего следующего долга. По мере выплаты каждого долга месячная сумма, которую вы оплачиваете по следующему долговому обязательству, будет постепенно возрастать. Совет пятый. Как только все ваши кредитные карточки и прочий потребительский долг будут погашены, продолжайте процедуру с выплатами за автомобиль и дом. Если вы будете следовать этому процессу, Будете поражены тем, насколько сократится расход времени на то, чтобы полностью освободиться от долгов. Большинство людей могут освободиться от долгов в течение 5-7 лет. Совет шестой. Теперь, когда вы полностью освободились от долгов, возьмите ту месячную сумму, которую вы выплачивали по вашему последнему долгу, и поместите эти деньги в качестве инвестиции. Создайте свою колонку активов. Вот как всё просто.